л а в а 44 Маленький мальчик, плачущий и напуганный, увидел узкую полоску света в конце длинного чёрного тоннеля. Он побежал к ней, его коленки были сбиты от падений на каменной лестнице. На переносице была глубокая царапина, а глаза почти не видели из-за слёз. Он достиг света, выбивавшегося из-под двери, нашарил дверную ручку, повернул её и... и вихрем влетел в холодную комнату. Стены и пол были из шершавых серых камней. На противоположных стенах горели два факела, давая тусклый оранжевый свет и длинные пересекающиеся тени. «Здесь кто-то есть! Кто-то, наконец, его найдёт!» Он попытался закричать, но голос превратился в хрип. Целую вечность он отчаянно кричал, когда лоджия закрывала коридоры и меняла за его спиной направление лестниц. но в этом зале никого не было. Хотя кто-то здесь побывал. Люди зажгли факелы и пошли его искать. Он может подождать. Кто-нибудь вернется и найдет его. Мальчик выбился из сил, бегая вдоль стен, борясь с дверями, которые отказывались открываться, чувствуя, как коридоры вводят его все глубже в мир холода и безмолвия. В этом зале он видел серую дымку своего дыхания. Мальчик дрожал и обнимал себя руками, пытаясь согреться. В свете факелов блестели разнообразные ножи, которые висели над длинным столом. В другом конце комнаты стояло что-то похожее на ванну на колёсах. Над ней, на опускающейся с потолка цепи, висело нечто, покрытое длинным чёрным саваном. На других таких же цепях висели крюки с заострёнными концами. В углу комнаты стоял большой прямоугольный металлический ящик с ручной пилой на нём. Маленький мальчик подошёл к коллекции ножей. Их было десять, от тонкого, как льдинка, до кривого ножа пилы. Рядом со столом было точильное колесо. Ножи, очень острые, выглядели ухоженными. Маленький мальчик подумал, что они из мясной лавки. Поверхность стола была покрыта засохшими багровыми пятнами. На нём лежал рулон обёрточной бумаги и моток бечёвки. Мальчик подошёл к металлической ванне. В ней была тёмно-красная жидкость. Это цвет одного из самых любимых платьев его матери. Жидкость пахла, как старые центы с головами индейцев в его сокровищнице. Но в жидкости плавали клочки волос. «Кто-то стригся», — подумал он, — «с кого-то сняли скальп». Он посмотрел вверх на покрытый чёрным саваном предмет, висевший прямо над ванной. Края савана находились всего в дюйме над его головой. Мальчик поднял руку и прикоснулся. На ощупь ткань была сырой и слегка жирной. Он осторожно потянул, но саван не поддавался. Движение руки заставило висящий предмет закачаться на цепи. Что-то капнуло в металлическую ванну. «Не надо трогать», — подумал он, — «не надо». Но тут же схватился обеими руками за край савана и резко дёрнул вниз. Саван порвался и упал. «Я знал, что ты начинаешь вспоминать», — тихо сказал Эдвин, стоя в дверях позади Рикса. Тот смотрел пустым взглядом в темноту комнаты, но кровь в его висках застучала сильнее. «Когда ты рассказал мне по телефону замысел Бедлама...» Я понял, что воспоминания возвращаются. Должно быть, что т о их в ы з в а л о Что, я не знаю. Но когда ты упомянул про скелеты, висящие в подземелье придуманного тобой дома, я понял. Ты вспоминаешь то, что нашёл в этой комнате, когда был маленьким. Вчера я убедился в этом, когда ты сказал о скелете, который постоянно стоит у тебя перед глазами. и о том, что ты принял за серебряную дверную ручку. Рикс испустил тихий мучительный стон. Он вспомнил, как чёрный саван порвался и упал на пол. Над головой Рикса, как маятник, качался скелет. На нём ещё сохранились прилипшие к костям кусочки мышц. Вместо глаз — красные дыры, запёкшиеся кровью и тканями. В спину был воткнут крюк, а рот широко раскрыт. Скелет был примерно с Рикса величиной. Он отступил и медленно опустился на колени, а мрачный образ смерти продолжал раскачиваться взад-вперед. Рикс повалился на бок и притянул колени к груди. Глаза у него запали, он невидящим взором смотрел перед собой. «Я нашел тебя здесь», — сказал Эдвин. «Велел встать и взял тебя на руки. Заставил тебя забыть то, что ты здесь увидел, и вывел из лоджии». «Я не хотел, Рикс, чтобы ты это нашёл. Пытался отыскать тебя, прежде чем это случится. Здесь было тело мальчика, которое я принёс в тот день, когда вы с Буном пришли сюда играть. У меня не было времени подготовить его как следует». У Рикса внезапным холодом свело конечности. Он знал, где находится и кто рядом с ним, но не мог сосредоточиться ни на чём, кроме Тихого, убаюкивающего голоса Эдвина. Образы метеорами проносились в его сознании. Скелетик в ухе таксиста, пластмассовый скелет, который Бун повесил в дверях тихой комнаты, волосы Сандры, плавающие в кровавой ванне. Он вспомнил, что случилось здесь, вспомнил Эдвина, вспомнил, как маленькая рука потянулась к серебряной пуговице, свыгравирована на ней мордой ревущего льва, и накрыла её. «Позже...» продолжал Эдвин. «Я обнаружил, что потерял пуговицу со своей куртки. Я нашёл её в шкатулке с твоими сокровищами в тот день, когда вернул обратно к тебе в комнату старую мебель из лоджии. Ты, должно быть, открутил пуговицу, и твоё сознание сосредоточилось на ней, чтобы забыть увиденное. Ведь ты сегодня её искал. Я полагаю, дурацкая шутка Буна в отеле «Де Пейзер» помогла тебе вспомнить ещё больше». Он схватил Рикса за руку и ввёл в комнату. Ошеломлённый Нью последовал за ними. Пантера шагнула вперёд, принудив р е й в е н войти. Чиркнула спичка. Эдвин один за другим зажигал пропитанные маслом факелы на стенах. Его тень выросла. Оранжевый свет запрыгал по комнате, засверкал на кончиках крюков, которые на цепях свисали с потолка, отразился от набора ножей, висевших над испачканным кровью столом, Высветил металлическую ванну и металлический ящик в углу. Когда света стало больше, р е й в и н взглянула в лицо Нью. Его зелёные глаза ярко блестели, и он пристально смотрел прямо вперёд. Она боялась, что мальчик уже потерян. В нескольких футах от стены валялась груда одежды. р е й в и н о цепенев смотрела на детские ботиночки, потёртые джинсы, свитера, рубашки, носки и нижнее бельё. «Вот сюда я их приношу». Голос Эдвина, как шёлковая нить, вился по комнате. «Почти всех нашёл на горе Бриотоп. Иногда, мисс Донстон, я беру один из старых автомобилей в гараже, которые нашли вы с мастером Ньюланом, и отъезжаю на безопасное расстояние туда, где о с т р а ш и л и никто не слышал. Это самая настоящая охота. Вот только я стал менее расторопным, и иногда они убегают». Он посмотрел на р е й в е н и рот растянулся в улыбке. «Когда я был молодой, я мог сковывать их движения с расстояния 30 футов. Они просто застывали на месте. И я ловил детей в пределах слышимости от их дома. л е н д Лорд помог отточить силу, д а н н ы м мне от рождения, мисс Донстон. Я умею даже лишать зрения тех, кто выходит на поиски своих пропавших детей». Родители смотрят прямо на следы и ничего не видят. Могу стоять в тени в двух шагах, и они никогда не узнают, что я там был. — Вы приносите детей сюда и убиваете их? — Готовлю, — поправил он. — Это часть того, что б а д е й н ы делают для эшеров. Эдвин пересёк комнату и положил руку на плечо Рикса. — Ты меня слышишь? — Да, сэр. с т р а ш и л а в лесу», — мелькнула у Рикса безумная мысль. «Кое-что должно быть передано», — сказал Эдвин, приблизив лицо к Риксу. «Первое — это скипетр, созданный для прапрадедушки х а т с о н а Эшера. Затем — ответственность за Эшер Армаментс, а также знания. Многие столетия твои предки поклонялись Лендлорду». настоящему лендлорду этого мира, а не только Эшерленда. Скипетр — это дар, символ доверия, данный им. Скипетр будет защищать твою жизнь, Рикс, но чтобы оправдать это доверие, ты должен делать то, что хочет лендлорд. Ты — его руки, Рикс. Я — его голос. Он отдал Эшер Армаментс тебе, потому что из троих детей о л и н а Ты больше всех подходишь для того, чтобы выполнять желания лендлорда. Волосы Сандры в кровавой воде. Страшила в лесу. Эдвин здесь, чтобы защищать Рикса, и Рикс всегда очень любил Эдвина. «Ты можешь использовать злость, которая накоплена в тебе для лендлорда», — мягко прошептал Эдвин. «Я наблюдал, как эта злость с годами росла». «Я знаю, на что ты способен. Думаю, ты только что сам это понял. Внутри тебя горит холодный огонь, и ты можешь применить его в управлении Эшер Армаментс. Я все время помогал тебе». «Помогал?» «Сандра», — сказал Эдвин, — «она плохо влияла на тебя, Рикс. Учила изливать твою злость в книгах». «Ты без толку расходовал важные ресурсы, которые должны быть направлены на благо Эшер а р м а м е н т Мы поговорили по телефону, и я объяснил, чего хочу от неё. Я знал, что это повредит твоему сочинительству. Ты понимаешь, что я сделал это для тебя?» По щеке Рикса скатилась слеза. «Я... любил...» «Это была не любовь, а пустая трата времени...» «Любовь — это то, что ты будешь делать для лендлорда, для меня и для Эшер а р м о м е н т Что-то дрогнуло в душе Нью. С огромного расстояния вернулась с к а з а н н о е ему королём горы. «Зло существует, чтобы разрушать любовь!» В углу за большим ящиком костедробильной м а ш и н о которой Эдвин воспользовался рано утром, когда Бун бродил по лоджии, Раздался долгий прерывистый звук. Эдвин обернулся, и из тени вышла окровавленная фигура с разбитым лицом. Голова Логана дёргалась, одна рука беспомощно болталась. Когда он раскрыл рот, издав жалкое бульканье, оттуда потекла кровь. Эдвин привёлся до Логана два дня назад, обнаружив его рядом с развалинами зоопарка, где он ждал жадную тробу. Управляющий решил продемонстрировать парню силу, которой он пользовался как страшила. У Логана тоже были такие способности, но еще сырые, не отшлифованные. Здесь, в этой комнате, когда Эдвин разрешил ему изучить ножи, Логан повел себя как ребенок в магазине игрушек. Эдвин рассказал ему все, и Логан поразился, узнав, что до конца своих дней будет пользоваться этими ножами. и что мама, папа, бабушка и дедушка уже дали своё согласие. Эдвин послал его в гараж, строго наказав удержать там Кэтрин до появления пантеры, но не прикасаться к ней. Способности Логана ещё были подвержены влиянию его страстей. Кроме того, Эдвин всегда любил мисс Кэтрин, и незачем было осквернять её перед исполнением приговора ленлорда. к э с видела из гейтхауза смерть Кэтрин. Не дождавшись возвращения Логана, Эдвин пошёл в гараж и обнаружил на бетоне кровь. Рядом лежала монтировка. На ней осталась кровь и к л о ч о к волос, которые принадлежали не Кэтрин. Эдвин понял. Что-то пошло не так. Вероятно, из-за нежелания Логана подчиняться приказам. Теперь, пристально оглядев молодого человека, Эдвин понял, сколько вреда причинила завладевшая монтировкой Кэтрин. Талант Логана погиб. Эдвин презрительно покачал головой. «Так», — сказал он, — «ты опять притащился сюда». Логан, глупо улыбаясь, нетвёрдо шагнул вперёд. С его подбородка капала кровь. «Я ошибся в тебе», — продолжал Эдвин. «Ты слишком недисциплинирован для этой работы. Я думал, что смогу обтесать тебя, потому что в твоём возрасте сам был точно таким же. Но я заблуждался». Он быстро взглянул на Пантеру. Жадная утроба вскочила и перебежала через комнату к Логану. Стремительно прыгнув, она повалила молодого человека на пол. Логан взбрыкнул, и из его изуродованного рта вырвался ужасный крик. р е й в е н зажав уши, пятилась, пока не прижалась к стене. У её ног валялась детская одежда. В челюстях пантеры хрустели кости. Логан молчал. — Я любил её, — прошептал Рикс. Его лицо покрылось холодным потом. Эдвин наблюдал, как ужасная пантера пожирает Логана. Затем у д о в л е т в о р е н н ы й повернулся к р е й в е н «Вы будете следующим блюдом, мисс Донстон. Она всегда голодна». «Нью», — слабо прошептала девушка. «Пожалуйста, помоги мне». «Мастер Ньюлан пришёл домой. Здесь его место. Он будет...» «Следующим страшилой. Мы с лендлордом прекрасно его обучим. Видите ли, для Эшеров очень важна диета. Если они не будут питаться как следует, недуг преждевременно их состарит». х а т с о н Эшер, его брат Родерик и отец м а л ь к о л м попали в завал в угольной шахте. Их нашли через несколько недель. Но х а т с о н и Родерик выжили, разделив между собой отца». Эшеры-каннибалы, мисс Дунстон. Долгие годы они получали мясо из лавки в Чикаго. Урия Хинт также служил лендлорду. Но, увы, чикагский пожар уничтожил его бизнес. Да и его самого. Они едят? Да, детей. Моя жена готовит прекрасные уэльские пироги. У р е й в е н подкосились ноги. До Чикагского пожара, поняла она, в Страшиле не было нужды. И только после пожара, когда Эшеры лишились возможности покупать человеческое мясо, на гору Бриотоп пришёл Страшила. Сжатая в кулак руканью, почувствовала в кармане какой-то предмет. «Игрушка Натана. Этот человек принёс сюда моего брата и содрал мясо с его костей. Его душа затрепетала. «Всё, что от меня требуется», — подумал он, — Это использовать магию. Зло существует, чтобы разрушать любовь. Всё, что я должен делать, — это... «Сатана ищет человека», — говорил король горы. «Где ты живёшь, не имеет большого значения. Важно то, что живёт в тебе». «Всё? Использовать магию?» «Мастер Ньюлан!» — Эдвин протянул ему руку. «Идите ко мне!» Нью попытался сопротивляться, врасти ногами в камни. «Идите ко мне! Возьмите меня за руку!» Нью потащила вперёд. Его зелёные глаза сверкали, белое как мел лицо исказилось от невероятного напряжения. «Идите домой!» — прошептал Эдвин. «Позвольте л е н л о р д у вас полюбить!» Шаг за шагом Нью приближался к нему. Он был не в силах противиться. я Лицо Эдвина бесформенной луной висело в оранжевом свете. «Всё», — подумал Нью, — «используй магию». Их пальцы встретились. Рука Эдвина стиснула руку мальчика, и старик улыбнулся. Нью почувствовал, что его затягивает в жерло вулкана. И в этом жерле клубились образы ада, города, проваливающиеся в огромные трещины. камни, падающие на бегущих по улицам людей, взрывающиеся огненные шары и грибообразные облака, горы обгоревших тел, багровое небо, наполненное ракетами и воплями. Он видел все это. Он слышал смех того создания, что жило под личиной Эдвина Бодейна, темного тощего зверя с желтыми кошачьими глазами и раздвоенным языком, мелькающим в удушливом воздухе. «Иди домой!» — настаивал Эдвин. Сознание Нью было готово расколоться. «Зло существует, чтобы разрушать любовь. Боже, помоги мне! Дам тебе всё! Используй магию! Важно то, что живёт в тебе! Боже, помоги мне! Используй магию!» «Ловушка!» — догадался он. Улыбающийся монстр Страшила только что сунул руку в капкан. «Используй магию!» — кричало что-то в н у т р е н н ю Он подумал о Натане, убитом в этой комнате, о сотнях детей, замученных здесь, чтобы их подали на красивых серебряных блюдах к обеденному столу Эшеров. «Используй магию!» — в его крови вскипел гнев, сметая иллюзии богатой жизни в Эшерленде. В голове прояснилось. н ь у крепко сжал руку Эдвина и почувствовал, как хрустнули пальцы. Улыбка Эдвина застыла. В его глазах блеснул страх. Он попытался высвободить руку. «Используй магию!» В о л о с а х Нью заплясали голубые искорки. Из рукава пиджака вынырнул волшебный нож, порвав державшую его клейкую ленту. Он вылетел, как ракета, оставив на руке полосу ожога. Эдвин не успел защититься. Волшебный нож вошёл ему под мышку по самую рукоять. с т р а ш и л а яростно крутился, питаемый гневом нью, и когда Эдвин закричал и, зашатавшись, отступил назад, нож, вертясь как сверло, разбрасывая вокруг осколки костей и клочья мяса, скрылся внутри. Эдвин вопил и прыгал, а нож гулял по его телу. з а л и т о й кровью, он вылетел из спины и с такой силы ударился о каменную стену, что сломался клинок. Эдвин умирал, но продолжал корчиться. Его глаза широко открылись, а губы посерели. По комнате носились волны холодной энергии. Крюки яростно качались на цепях. Сорвавшиеся ножи летали, отскакивая от стены потолка. Один из них задел куртку р е й в е н другой промчался мимо её лица. Металлическая ванна взмыла и устремилась к нью с такой скоростью, что тот едва успел отпрыгнуть. Нож, ж у ж ж е как шершень, задел щеку Рикса. Брызнула кровь, и боль разрушила оцепенение. К нему вернулась реальность. Он смотрел на качающиеся крюки. Эдвин страшила. Он довел до самоубийства Сандру. к а н и б а л и з м поддерживал в айшерах молодость, препятствуя недугу, насколько это было возможно. Эшеры поклонялись злу. Они создали Эшер Армаменс как алтарь той силе, которая жила в л о д ж и тому великому злу, что концентрировалось вокруг Эдвина и использовало его для разжигания костра уничтожения. Эдвин свернулся на полу в р а с п о л з а ю щ е й с я л у ж е крови. От его судорог сотрясали с ь стены. Он дрался, как обезумевший зверь перед смертью. Он излучал во все стороны свою ужасную магию. Дверь сорвалась с петель. Потоки энергии носились вокруг. Они сбили на пол р е й в е н и швырнули Рикса на стену. Нью услышал предостерегающий крик Рэйвен. Он обернулся, и черная пантера, выпустив когти, прыгнула на него. Нью уклонился и одновременно направил удар своей м а г и е й Словно молот обрушился на ребра жадной утробы. Пантера, шатаясь, поднялась на ноги и снова пошла в атаку. В её глазах горела жажда крови. Нью стоял на месте до тех пор, пока пантера не приблизилась вплотную, а затем собрал энергию в комок, и тот, как железная пика, ударил в череп жадной утробы. Отброшенная назад пантера, взвыв от боли, плюхнулась в металлическую ванну. И снова встала. Её мышцы дрожали. Когда пантера кинулась в третий раз, Нью поднял в воздух стол и обрушил его на спину жадной утробы. Стол был тяжелый, и Нью понял, как много сил ушло на то, чтобы вогнать волшебный нож в Эдвина Бодейна. Он быстро слабел. Жадная утроба покатилась по полу, щелкая змеиным хвостом, а затем прыгнула на Нью с проворством, которого тот не ожидал. Нью попытался направить на зверя еще один удар, но сил уже не было. Он отпрыгнул в сторону, и все же когти пантеры, прорвав куртку, прошлись по ребрам. Нью вскрикнул и упал на колени, потекла кровь. Жадная утроба повернулась к нему, из пасти вывалился язык, и Нью увидел в глазах пантеры торжество. Монстр знал, что Нью измотан, что боль затуманила его рассудок. Нью посмотрел наверх. «Крюки», — подумал он, — «если собраться с силами...» Жадная утроба встала на задние лапы и прыгнула на мальчика. Нью напряг все свои силы. Голову пронзила резкая боль, и он вскрикнул, почувствовав, что сквозь него проходит энергия, унаследованная от предков. Она била из его костей, и на один ужасный миг показалось, что его объяло пламя. Последняя волна магии встретила жадную тробу в прыжке. Она швырнула пантеру к потолку, а затем, когда зверь начал падать, подвела под него болтавшийся крюк. Острый конец вонзился пантере в брюхо. Она заверещала и задёргалась, однако крюк вошёл ещё глубже. Тяжесть её тела натянула цепь, балка, к которой та крепилась, прогнулась. И тут жадная утроба начала соскальзывать на пол. Её брюхо было разодрано, из зияющей раны вываливались угольно-чёрные внутренности. С резким треском, напоминавшим ружейный выстрел, сломалась балка. Нью до того обессилел, что не мог подняться с пола. Прижав ладонь к кровоточащему боку, он смотрел, как пантера бьется и рычит, пытаясь освободиться. Холодные волны энергии продолжали сотрясать комнату. Эдвин не желал умирать. р е й в и н услышала жуткий стон, набиравший в отдалении силу. «Маятник», — в ужасе подумала она, — «смерть колдуна привела чуткую машину в движение». Рикс, балансируя на трясущемся полу, дошел до р е й в е н и помог ей подняться. Его худое лицо стало серым, только на щеке багровела полоса. Он тяжело моргал, ещё не оправившись от шока. «Нужно уходить!» — прокричала р е й в е н На другом конце комнаты рассыпанные по полу ножи взмыли и воткнулись в стену. «Вы можете найти дорогу?» Рикс покачал головой. Он не помнил, как Эдвин вёл его сюда и боялся, что л о д ж и может их замуровать. «Нужно возвращаться через тоннель!» — поняла р е й в е н Балка, которую сломала жадную т р у б а сорвалась. Рейвен рывком подняла Нью на ноги и сказала «Пошли! Быстро!» Низкий стонущий звук продолжал нарастать, а потоки черной магии, исходящие от скрюченного тела Эдвина, крушили стены. Рикс остановился, чтобы оглянуться на пожилого человека, которого любил, но увидел только Страшилу. Он повернулся и побежал вслед за Рейвен и Нью. Коридор сотрясался. С потолка падали камни, а пыль в воздухе висела так густо, что ничего не было видно уже в двух шагах. «Посох!» — сказал Нью р е й в е н «Я должен вернуться!» В лаборатории Ладлоу продолжал равномерно раскачиваться маятник. Камертоны вибрировали, и низкий звук уже перешел болевой порог. р е й в е н чьи кости буквально выкручивал пронзающий ее шум, взяла свой фонарь. Стены и пол бешено дрожали, и когда Нью поднял посох короля горы, у его ног пробежала трещина. Всего несколькими футами дальше сверху упала глыба величиной с наковальню. Мелкие камешки дождем сыпались им на головы и спины. Маятник раскачивался все быстрее, и Нью чувствовал ужасное давление, распирающее изнутри его голову. Он понял, что остановить маятник невозможно. Эта штука вышла из-под контроля, и что произойдет, знает только бог. Им нужно как можно быстрее выбраться из лоджии. В комнате вздулся пол, и Нью едва не упал на колени. Низкий стон превратился в негромкое демоническое мычание. Освещая путь фонарями, они бежали по сотрясаемому коридору к лестнице на самый нижний уровень. В следующий момент стон маятника достиг высоты мучительной боли. У Рикса чуть не лопнули барабанные перепонки. Он с трудом шёл по ступенькам, его вестибулярный аппарат от этого шума был в полном расстройстве. Из носа хлынула кровь. На нижнем уровне дрожали гранитные колонны. Стальные сваи издавали высокие воющие звуки, словно струны арфы, которые перебирала рука безумца. Одна из колонн покрылась трещинами и развалилась. За ней вторая и третья. С потолка падали камни. «Фундамент!» прокричала р е й в е н едва слыша себя. «Разрушился фундамент!» Перед ними простирался тоннель. Камни вокруг них двигались и терлись друг от друга. и с трещин а д головами лилась черная вода. Их по-прежнему преследовал стон маятника. р е й в е н зашаталась, но Рикс поддержал ее и подхватил фонарь, который девушка уронила. Под ногами бурлила вода. И тут волосы на голове у Нью встали дыбом. Он повернулся обратно к лоджии. Рикс, который был в нескольких шагах впереди, посветил в том же направлении. От ужаса оба замерли. Луч света выхватил бегущую по тоннелю пантеру. Она приближалась, как огромная черная машина разрушения. За ней волочились внутренности, а в животе глубоко засел крюк. Увидев бегущего монстра, Нью еще крепче сжал посох. Своих сил у него не осталось, он вынужден был положиться на силу, передававшуюся из поколения в поколение и скрытую в сучковатой палке, которая на рынке не стоила бы и пары долларов. «Ну давай ты, гадина!» — с вызовом прокричал Нью. Жадная утроба прыгнула, из её ноздрей вырывался пар. Нью махнул посохом, как б е й с б о л ь н о й б и т о й Из посоха вырвался ослепительный шар голубого огня и встретился с головой пантеры. Монстр завизжал. На мгновение они оба, Нью и жадная утроба, слились с пылающим посохом. Затем пантера, словно натолкнувшись на каменную стену, отлетела назад, а Нью упал в плескавшуюся на полу воду. Каждый его нерв горел, как в огне. Пантера, чья искалеченная голова висела на нескольких тугих мышцах, медленно поднималась на ноги. Её челюсти хватали пустой воздух. И тут, сквозь вой машины Ладлоу, до них донёсся резкий треск, словно кто-то могучей рукой ломал толстые палки. Секция тоннеля между ними и лоджией провалилась. Потоки воды устремились к жадной утробе р е й в е н ю и Риксу. Рикс успел лишь положить руку на талию р е й в е н и вода ударила с такой силой, что сбила с ног и отбросила назад. Он ничего не видел. В него врезался Нью, затем мальчика отнесло в сторону. потоки подняли Рикса, его голова на мгновение появилась в темноте над поверхностью воды, и он услышал, как трещат и раскалываются камни наверху. Вода из озера заливала тоннель. Рикс судорожно вздохнул и прокричал «Держитесь!» Рука р е й в е н нащупала его плечо и вцепилась. Весь тоннель заполнился водой, и голова Рикса вновь скрылась под поверхностью. Течение бросало их из стороны в сторону. Рикса неумолимо тащила вверх, спиной по камням, которые еще не развалились. Из его ноздрей вырывался воздух. р е й в е н чуть было не унесло, но он держал ее изо всех сил. В груди жгло от недостатка воздуха. Потоки воды бурлили, дергая и толкая их во все стороны одновременно. Холодная волна швырнула Рикса вверх, и он ударился о потолок тоннеля. Путаясь в тростнике и водорослях, он понял, что течение вынесло их с Рейвен к поверхности озера. Теперь вода засасывала его назад, и он этому яростно сопротивлялся. Рейвен тоже колотила ногами, пытаясь удержаться на плаву. Их наполовину втянуло в тоннель, но тут под ними забурлил новый поток, вытолкнувший обоих на поверхность. В серой завесе дождя появилась голова Рикса. Рядом с ним кашляла и судорожно хватало воздух Рейвен. Селись удержать её, Рикс чуть не вывихнул руку. Волны толкали их котмели. Когда они уже лежали на грубых камнях, а дождь и волны бились вокруг, Рикс оглянулся на остров. л о д ж и дрожала, как огромный камертон. Стеклянные купола бились в дребезге, по крыше перекатывались мраморные львы. Стон маятника пульсировал в вихрящемся воздухе. Он изменил свою тональность, и превратился в грубый, сводящий с ума крик, бьющий по сознанию «ПРЕДАТЕЛЬ!». л о д ж и разваливалась, как карточный домик. Она приподнималась и шаталась, её башни и дымоходы качались, а затем рушились. Крыша провалилась. Озёрная вода захлёстывала дом, фонтаны брызг поднимались в воздух на добрых 50 футов. Западное крыло задрожало и осело, а содержимое комнат вывалилось, словно драгоценные камни из о п р о к и н у т о г о ларца. «Всё для тебя!» — голос лоджии слабел. После очередного сотрясения по фасаду пошла трещина, и он обрушился лавиной мрамора и кирпича. Стали видны изысканно отделанные комнаты, коридоры и лестницы, которые медленно распадались и исчезали в воде. Озеро превратилось в булькающий котёл, наполненный прекрасными обломками, которые выталкивало на поверхность и снова затягивало в глубину. Внезапно о с т а т к е лоджии расколола огромная трещина, она пошла от фундамента и вскоре разделилась на дюжину других, от которых неумолимо поползли сотни новых. «Предатель! Всё для тебя!» Лоджия оседала и разваливалась, и это походило на гигантский взрыв в замедленном воспроизведении. В озеро рушились тонны мрамора. Из руин лоджии дошла холодная волна гнева, пронесшая с с о б о ю через озеро крик «ПРЕДАТЕЛЬ!». Эта бешеная сила разбежалась над всем ш е р л е н д о м и горой Бриотоп, повалив тысячи деревьев. Голос лоджии затих, и грохот маятника прекратился. На другом конце озера били фонтаны воды. К берегу вынесло стулья, письменные столы, ч у ч е л а шкафы, кровати и пианино. Деревья вокруг озера словно срезало у самого основания. Повалило почти весь лес на южной части горы Бриотоп. Звуковое оружие Ладлоуэшера полностью разрушило лоджию. Когда Рикс и Рейвен обрели способность двигаться, они медленно побрели к берегу. Рядом с остатками моста в грязи удалось различить фигуру еще одного человека, лежавшего на боку. Рикс помог Рейвен выйти на берег и повернулся к руинам. У него из носа шла кровь. В нескольких местах к р а с о в а л и с с а д и н ы Правая рука беспомощно висела. Он знал, что маятник не использовал своего потенциала. Тяжесть лоджии раздавила машину до того, как та смогла уничтожить все вокруг. Неожиданно Из глубин озера поднялась передняя часть красивого коричневого лимузина. Он был покрыт тылом, радиатор походил на ухмыляющийся кривой рот. Затем автомобиль медленно погрузился в воду. Только теперь Рикс осознал, что по-прежнему сжимает в руке чёрную трость. На серебряной голове льва почти не было грязи, её смыло водой. Он держал её так крепко, что заломило пальцы.